Глава 22. Ух, это было классно. Особенно когда Грог заговорил и попытался решить вопрос мирным путём. Но это того стоило. Особенно понравилось, когда ещё больше увеличил свои габариты, а самого Бучера поспешно уменьшил в размерах. Он со страху даже не заметил, как превратился из трёхметровой громадины в двухметрового щегла. Но я не стал ему об этом рассказывать. Да и собравшиеся зеваки лишь посмеивались и показывали пальцем. В общем, до драки не дошло. Задавил его массой, причём морально. Он не привык он видеть противника больше его самого по размеру. Отсюда и проблемы при сражениях со всякими грёмилами. Ведь именно высокий рост сильнее всего бьёт по его самооценке. Ну да ладно. Издевался Ян над грогом недолго, или же для того, чтобы показать, что другим бокование может быть неприятно. Правда, вряд ли он понял, и немного придя в себя, снова начнёт заниматься этим непотребством. Стела бы просто отправить раг готово бить мертвецов или разбираться с непослушными вассалами, но он нужен мне здесь. Мало ли что. А вот шест без него работать не будет. Можно посадить в неё орка, но всё равно костюм ему будет великоват. Да и зеленокожий, например, разумнее БК. Не по тому управлять им будет куда сложнее. Так что пусть быкует на здоровье. Если совсем разойдётся, снова его уменьшу, на себя увеличу. Правда, затраты маны на такое баловство. В общем, за время короткого разговора спарнокопытным я высох полностью. Зеваком тоже немного поплохело. Всё же я выкачал ману из них. Так что пришлось быстро сворачиваться и отправляться к тебе домой. Кольцо, вещь Хорошая вещь, тем более что с его помощью я могу делать больше не только себя, но и оружия. Тоже гасило можно увеличить до метрового диаметра, а его масса будет превышать тонну, а то и больше. Но ведь из легендарного у меня теперь не только кольцо. Понятно, что лук тоже хорош, да и стрелять я из него не забываю. Накопится мана, пальну в небо разок, и душа радуется, ведь все стрелы улетают в сторону одного паразита. Потом же, спустя несколько минут, заглядываю, как там дела у предсказателя. И не могу нарадоваться, как он смешно подскакивает от страха. Видно, что достало его быть всё время под прицелом. Но бог справедливости не спит. Видит, кто заслуживает его кару больше всех. Причём заслуживают настолько, что каждое попадание стрелы в щит по мощи создаёт чуть ли не ядерный взрыв. Стихии я примерняю каждый раз разные, чтобы подлец не скучал. То под морожу, то генке подкину. Разок от попадания заряженной стрелы на половине континента, где проживает этот тублюдок, выключился свет, в том числе и солнечный. Эт стрелу подарила мне команда. Сама помогла зачаровать и вручила на память. Сразу видно, с любою делал подарок. Ещё хочу парочку таких. Амулет ясного разума, легендарный. Вот он, последний добытый мною легендарный предмет, точнее не последний, а крайний Как это принято говорить в народе. Смешно, конечно, но говорят обычно вот так. Амулет ясного разума, легендарный, ясный разум. Описание. Ясный разум. Посильный эффект. Не позволяет никому влиять на ваш разум. Всё. Коротинка чёткая и ясна. Ничего лишнего. Хоть спаулеть на мой разум, пошёл на хуй. Вот и весь разговор. В общем, описание исчерпывающее. Никакой маны, никакой активации. Вот это и заключается главная преимущность артефакта. Теперь кто бы ни попытался заподрить мне мозги, нагнать страха или обмануть при помощи магии, у него это не получится. В любое время дня и ночи, даже когда я ничего не ожидаю, амулет будет отрабатывать звание легендарного артефакта, бережно защищая своего хозяина от ментальных атак и прочей подобной херни. Класс. И на этом не всё. Зря я, что ли, 2 дня летал по миру и убивал всех, кто это заслуживает. Даже с братеей не повидался. Правда, он сейчас не в лучшей форме. Не размножался, а так дети из него все соки высаceli. Зато теперь индусы убегают от самой настоящей древесной армии. Пошёл за дровами в лес, а вернулся с дровами в жопе. Вот и всё. С оборотины с лесорубами разговор короткий. Выстрелил пару раз в воздух стрелами справедливости и отправился к себе домой. А там Там меня ждут ещё две награды. Одна очень интересная, а вот вторая так себе. Обе они легендарные, и начать я решил с сундука. Награда растворилась в прах, да в руке появился увесистый предмет. Немного пощупал его, ну так и не понял, что ты вообще такое. По массе пара килограмм, не больше, а по размеру едва вмещается в ладони. А вот по ощущению какие-то хренотеня. Явно неприятно. Так что самое время уже открыть глаза. Что за глупая привычка. Споры Микоянта, легендарные. Описание. Для активации положите спору на землю. Микоянта. Всеядная форма жизни. Может питаться любыми видами энергии. От вида будет зависеть только скорость роста. Описание снова скудное. Но прежде чем взять в руки легендарный свиток, я всё же решил проверить, что это Вообще за хрень, легендарная микоянта. На самом деле, раскрыв глаза, я чуть не выбросил эту легендарную хрень. Похоже она на обычный кусок мяса. Если приглядеться, можно заметить, что она немного пульсирует. Да и по температуре явно выше комнатной. По крайней мере, пока держал её в руках, она начала немного согреваться. Вот же ж дрянь, невольно проговорил я, стоял, мне активирую спору. Кусок мяса плюхнулся на землю, пару секунд просто полежал. А затем из него начали прорастать многочисленные корешки. Они жадно впились в почву и сразу стали пульсировать, тогда как само мясо постепенно начало увеличиваться в размерах. По итогу на эксперимент ушёл час, но я остался доволен. Теперь мы больше не будем веганами и сможем вернуться к своим истокам. Ведь изначально люди были хищниками, верно? Это явно не точно, но мне легче думать именно так. Никаянта, как это понятно из названия, что-то среднее между куском мяса и грибом. Жрёт всё, что только сунешь под крышки. Причём они совершенно не обязательны, ведь эта тварь может расти даже питаясь исключительно энергией солнечного света. Палил водичкой и получил ускоренный рост. Сунул навоза и вовсе только успеваю урожай собирать. Что говорить про то, что начинает твориться, если дать Никаянте пожевать убитого зомби? Но это не всё. Простёт она не бесконечна. Да лишь до тех пор, пока ты сам лично это не запретишь. Влить немного манны можно остановить наращивание мясной массы. И тогда микаянта будет просто сидеть и ждать разрешения продолжить поглощение всего сущего. И да, по вкусу и по структуре мяса, в зависимости от того, чем будешь кормить это чудо-создание, будет меняться и вкус. Но в целом плоть получается на уровне зверия рангом нежёредкого, то есть очень вкусно. С размножением у микоянды тоже никаких проблем. Отрезал кусочек, кинул его на землю, да смотри, как он растёт. Так что к концу эксперимента в подобном бесконечном источником мяса обзавелись абсолютно все наши восстальные поселения. Теперь не придётся воровать детей и грога и пускать их на котлеты. А то некоторые уже начали об этом подумывать, особенно те, кого уже достали морепродукты. Я хватила на год, и на складах осталось ещё немного. Так что добычи этого добра оставили уже очень давно. Всё. Мнение. Последняя легендарная награда, и можно смело топать заниматься добычей ещё большего количества наград, а также разгромом мертвецов. Очков рейтинга за последнее время скопилось немало. И теперь я теперь и расположился на пятом месте. И очков этих личного у меня чуть меньше миллиона, тогда как первое место занимает некий Мин, а в его распоряжении свыше 2 млн. В общем, разрыв небольшой, что значительно упрощает мне задачу. Божественное поглощение магии легендарное. Описание: "Обучает вас поглощать магию, не имея другого уровня. Прокачка за счёт очков умений невозможна, да и бессмысленна, уровень уже максимальный". Божественное мать его поглощение. Пробоунил явертя в руках золотой свиток. Разум сразу представил множество ярких картинок, как в меня стреляют огненными шарами, А я люблю их и кушаю. Возможно, всё будет выглядеть немного иначе, но кто знает? Всё же поглощение божественное, они хухры-мухры. На изучать сразу не стал. Первым делом запустил в небо несколько стрел справедливости, затем поел. Всё же очень вкусно получилось, микаянка. А после плотного обеда, в общем, пришлось немного полетать. Просто посмотрел за жизнью в Каспийске, полистал чат, пообщался с ключевыми фигурами поселения. Бури Глашаева. Список немалый, но мне надо было убедиться, что в ближайшее время моя помощник ему не понадобится. Как никак умения умеют вырубать надолго. И пусть время будет ускоренно в разы, так как обучение я буду проходить в своей комнате. Но вырубиться от легендарки можно хоть на неделю. И потому убедиться в безопасности я был попросту обязан. Также заскочил к команде. Просто посмотрел за её жизнью со стороны. Серёжа у нас с ней получился ребёнок, да я его от до сих пор видел лишь мельком. Но знакомиться не буду и сейчас. Не то время, чтобы спокойно жить и растить детей. Простехи прибавилось за последний год, это пока не про меня. Пока. Скоро настанут спокойные времена. Система покинет этот мир. Зомби отправится кормить Микаэленту, а я наконец смогу выдохнуть. Так что пока нет никакого смысла знакомиться с, как оказалось, с сыном. Бост остаётся в неведении, чем потом сидит и ждёт, когда его попа ше вернётся с опасного задания. И вернётся ли? Да, в последнее время я сам себе кажусь нерассудительным, бесстрашным и просто недальновидным. Но это не так. Мне отдаю себя отчёт, что в какой-то момент мне встретится враг не по зубам. И тогда всё, окончательная смерть. Боюсь ли я этого? Как-то отвык бояться. Бояться должны враги. Не, не это делает вполне себе исправно. И пусть так продолжается впредь. Залетев в комнату, решил не отменять действие дематериализации. Даже если всё будет плохо, в призрачном состоянии достать меня куда сложнее, в том числе и если я нахожусь в отключке. Так что в этом явно есть смысл. Последовал активировал свиток. Больше нет никакого смысла ждать. Яркая вспышка света, и вот я в во тьме. Вокруг ничего. Сам я нахожусь в бесконечной пустоте, не ощуя ни тела, ни своей призрачной сущности. Словно и нет меня, лишь сознание продолжает работать штатно, никак не желая провалиться в эту тьму. Продолжилось это недолго, хотя даже не представляю, сколько прошло времени. Просто в какой-то момент перед глазами появились наверно существа, хотя даже не знаю, как описать этих тварей. состоят они из концентрированных потоков энергии и обитают, судя по всему, в открытом космосе. Насчёт их размеров тоже остаётся лишь догадываться, но как мне показалось, звёзды для них лишь пыль. Боги? Вот они какие. Или же просто очередной мир, населённый неведомыми мутовариями. Они не похожи ни на кого, не имеют определённой формы, и я оказался в сознании одной из них. А с ледом началось обучение. Кстати, а что с моими неграми? Контракт на рабов же закончился. Владекамин, я узнал. В довольно тесное помещение забежал разумный зомби, облачённый в лёгкую броню и тут же упал на колени. "Говори", нетерпеливо пророчал Владыка, оторвавшись от развешанной на стене карты мира. На ней присутствовало множество разноцветных отметок, а также были наклеены стикеры с подписями. Но окончание фазы совсем скоро, но замельца посыльный, но заметив ярасный взгляд своего повелителя, тут же продолжил. Но предсказатель дал вероятность 50 на 50. Мало, ещё более грозно рыкнул Мин, ударив кулаком в стену, отчего бетон пошёл глубокими трещинами. Посделать новое предсказание. Предавая, что я готов предоставить ему новые поблажки. Владыка, он сказал мне дождаться этих слов. И...» После этого посыльный поклонился, и в комнату будто бы влетела фигура, облачённая в чёрный балахон. Капюшон полностью закрывал лицо, безусловно человека, и по тому разглядеть, кто это, Владыке не удалось. Да не столь важно знать личность собеседника, всё же сам предсказатель по определённым причинам не вылезает из поселения. И потом у на встречу пришёл его верный помощник. Молодой Камин едва заметно поклонился незнакомцу. Мой повелитель просил передать вам артефакт, что увеличит ваши шансы на победу значительно. Следом помощник передал владыке завёрнутый в грязную тряпку небольшой предмет. По размеру тот спокойно умещался в ладонях человека, и мертвец сразу принял его, начав разворачивать свёрток. И что с этим делать? поинтересовался Мин, взглянув на мужчину в балахоне. Сначала я должен озвучить требование моего господина. Голос человека был спокоен, ведь он точно знал, что его никто не тронет. Да и отказаться от не совсем выгодного предложения владыка всё равно не сможет. Это было очередное предсказание, а не верить своему повелителю послушник попросту не мог. Так было указано в системном договоре, что каждый послушник обязан подписать предступление в ряды последователей Максимилиана I, или же нового владыки, как его называют на целом континенте. Так что миной, правда, пришлось принять извеченные условия. Теперь люди становятся равными в правах с мертвецами. Также зомби обязуются никогда не лезть на континент, подчиняющийся предсказателю. И, конечно же, обезоружится выплатить немалое количество опыта и кристаллов за этот артефакт. Пусть он лишь эпический, но его эффект в данной ситуации, что произойдёт совсем скоро, будет как раз, кстати. Тем более, что с его возможностями вероятность одолеть настырного призрака становится во много раз выше. Ладно, я всё понимаю. Но ответь мне на последний вопрос, задумчиво проговорил растерянный Мин. Он только что лишил всех мертвецов на планете множества привилегий, но оно того стоит. Победа в рейтинговой игре явно важнее. Когда и где я смогу встретиться с этим гадом? Хм. Взгляд помощника устремился куда-то в пустоту, а глаза быстро забегали. Несложно догадаться, что он обратился к личной переписке со своим повелителем. Вся информация будет совсем скоро, а пока мне стоит разместиться где-нибудь он наглядел тесную комнату, в которой принимал его владыка. "Можем спокойно подняться наверх, в замок. В этих мерах предосторожности нет никакого смысла". Владыка не стал спорить и жестом указал своему собеседнику на выход. Скорее они вышли из сооружённого наспех бункера и разместились за столиком. Сразу принесли им ароматный чай, так что мертвец и таинственный мужчина некоторое время просто наслаждались напитком, пребывая в полной тишине. Максимилиан I ответил: "Неожиданно для мина вдруг заговорил послушник. Есть время на подготовку". Великий предсказал, что с вероятностью 80% призрак заявится к одному из твоих слуг завтра или послезавтра. В общем, точной информации так и не появилось. Не смог он сказать и то, чем закончится встреча с призраком. Разве что посоветовал применить переданный предсказателем артефакт На том и распрощались. Скорее прямо в главном зале замка открылся портал, куда и втянуло послушника. А владыка остался в полной тишине, сжимающим в руках странный предмет. "Шташ", процадил он сквозь зубы. "Приготавливаться к засаде", рыкнул владыка так, что его громогласный голос услышал каждый разумный. Огромный город мёртвых тут же забурлил от кипучей деятельности зомби, засверкали порталы Веваске потянулись с центра, стекая из самых отдалённых частей города. "Эт этот раз никуда не уйдёшь", полубнулся владыка, а в его глазах сверкнул огонёк ярости.